Глава восемнадцатая Желтый лучик благополучно вывел меня в нужное место. Ого, какая в Академии библиотека! Одна дверь чего стоит? Высокая, надежная, старинная. В эту библиотеку и мама моя, и отец приходили. Сердце дрогнуло. Я вздохнула и уверенно открыла дверь. Да, мои родители учились в этой Академии. А теперь я здесь учусь и не позволю никакой мачехе и никакому лорду Стасю вырвать меня отсюда. Буду учиться так, как никогда не училась. Есть ради чего». Передо мной оказался большой, уходящий в глубину, самый настоящий зал, сплошь заставленный стеллажами. И пахло в этой библиотеке так, как я люблю, книгами, старинными и не очень. Папина библиотека намного меньше, но запах этот ни с чем не спутаешь. Я огляделась. «Где же тут библиотекарь?» «Это магистр Лукини». «Ага, вон, впереди стоит кучка адептов. Некоторые уже в мантиях. Надо же, успели. А я все еще в боевой одежке и в новых туфельках. Кстати, туфельки оказались очень удобные, мягкие и совсем даже не натирают». «А где же Тарика? Там одни парни!» Я подошла поближе и неожиданно услышала ее голос. «Не осталось?» «Как не осталось? Но как я буду заниматься?» «И вообще, сейчас еще одна адептка придет!» «У вас должны быть комплекты на всех!» В голосе девушки слышались едва сдерживаемые слезы. «Адептка вильно! «Вы пытаетесь мне сказать, что я не должным образом исполняю свои обязанности?» Почти прошипела высокая, худая, как жерсть дама, с седыми волосами, убранными в хилый пучок. «Нет!» «Что вы, магистр Лукиния?» «Я... я просто...» Тарика понурилась и неожиданно приложила руки к груди. «Понимаете, магистр, я не могу в читальном зале заниматься. Мне обязательно нужны учебники» чтобы с собой брать. «Я... Я ведь буду работать тут, тетке помогать!» Выдавила девушка и, оглянувшись, покраснела. Парни, стоявшие кучкой, что-то тихо обсуждавшие, покосились на нее с усмешкой. «Ой, Тарике придется работать. Но почему? В академии ведь обучение бесплатное». Тут девушка заметила меня и вдруг отвернулась. «Что это с ней?» ведь она же собиралась за мной вернуться, чтобы до комнаты проводить. Какая муха ее укусила!» Я подошла поближе. И тут вдруг эта библиотекарша, которая магистр, увидела меня. леди Лилиана, наконец-то! Идите скорее, тут для вас!» Она запнулась и с неудовольствием посмотрела на бледную и злую Тарику. «Адептка Вильно, прошу не задерживать. Вы получили читательский билет?» Тарика нахмурилась, но кивнула. «Вы можете начать им пользоваться прямо сейчас, где читальный зал вы прекрасно знаете». «Да у нас еще занятий не было», – буркнула Тарика. «Зачем я туда пойду?» «Как хотите, адептка», – нахмурилась магистра Лукини и порылась у себя в столе. «Леди Лилиана, подойдите, пожалуйста». Совсем другим голосом, сладким как мед сказала она. «Вот ваш читательский билет». Она протянула мне маленькую синюю книжечку, а вот она торжествующе улыбнулась и пододвинула ко мне поближе целую стопку новеньких с блестящими корешками книг. Тарика прищурилась, одарила и Лукинию, и меня злым ненавидящим взглядом и выбежала из библиотеки. Некоторым адепткам нужно хорошо знать свое место, хмыкнула магистр. Понабрали тут всяких? Я прикусила губу. Это как так-то? Выходит, она Тарике учебников не дала. Сказала, что все кончилось, а мне сразу, вот прямо сразу, и все новенькие. Не взлюбила она ее. А ко мне всей душой. Странно. Я ведь эту леди вижу первый раз в жизни. Понабрали всяких. Это она про что? Или ей не нравится, что Тарика не леди? Я прищурилась и посмотрела на библиотекаршу. Надо же. В правилах Академии написано, что на ее территории все равны. Нет разницы, кто то по происхождению. А на деле... Бедная Тарика. Как же она сможет учиться и одновременно работать, если учебников нет? В читальный зал точно не набегаешься. Это вот я еще могу. Мне-то работать не нужно. А это мысль. Я ведь запросто могу пойти заниматься в читальный зал. Я вежливо улыбнулась противной тетке, сделала книксин и потянулась к учебникам. «Что вы, что вы!» – захлопотала библиотекарша. «Вам, леди Лилиана, весь комплект доставят домовые!» «Благодарю, магистр!» Я еще раз вежливо улыбнулась и пошла скорее к дверям. «А ничего у нее фигурка, парня, донеслось до меня. «Эй, красотка!» «Адепты!» Магистр Лукиня буквально взревела. Вон отсюда! Недопустимое поведение в обители знаний карается штрафными баллами. Мгновенно наступила тишина. А что это за баллы такие? Ладно, успею еще узнать. Теперь главное догнать Тарику. Вот вроде и веселая, и разговорчивая она девушка, но такая обидчивая, на меня ведь тоже разозлилась. Посмотрела так, что стало холодно на сердце. Я поскорее выскочила из библиотеки и в дальнем конце коридора заметила, как сверкнули на ярком солнце знакомые кудряшки. «Тарика, подожди!» — крикнула я и прибавила шагу, а потом и побежала. Завернула за угол и увидела ее, вжавшуюся в какую-то нишу в стене и ревущую вовсю. Нос покраснел и распух. Одни кудряшки все так же задорно торчали вокруг круглого личика. «Ну что ты, Тарика!» Я медленно подошла к ревущей девушке. «Ничего!» — буркнула она и отвернулась. «Иди ты, леди Лилиана, к... куда шла!» «Так я уже и пришла!» Я осторожно коснулась ее плеча. Тарика дернулась и скинула мою руку. «Знаешь, — я сказала тихо, — не обращай внимания на эту, Лукинию!» «И вообще я такое придумала!» «Не обращай!» Взвилась девушка, и глаза ее только что молнии не метали. «А ты слышала, что она сказала в конце?» Тарика вздохнула и махнула рукой. «Все вы леди одинаковые. Только себя за людей и считаете». Она была не неправа, конечно. Вот отец мой таким не был. Мачеха, пожалуй. Но только не я. «Послушай, Тарика!» «Не все такие, даже если и леди, поверь». Девушка посмотрела на меня из-под лобья и вздохнула. «Ладно, а что ты там говорила про идею, Лилиана?» И она с любопытством уставилась на меня. Похоже, долго злиться она не умела. Повезло Тарике с таким характером. Я улыбнулась и выпалила. «Я отдам тебе эти учебники. А сама буду ходить заниматься в читальный зал. Мне ведь не нужно работать». Тарика даже побледнела. Отдашь? Я кивнула. Ага, бери. Мне не жалко. В конце концов, может быть, буду сидеть за тем же самым столом, за которым сидел мой отец. А эти учебники совершенно новые. Нет в них ни истории, ни того волшебного запаха книжной пыли и чуточки волшебства. И тут Тарика с визгом кинулась мне на шею.